Тридцать первое. Ты и есть остановка. У всех автобусов есть свой четкий маршрут. Но я никак не могла понять, ни их расписание, где находятся остановки. Очередной раз, придя в отчаяние, я спросила совета у спутницы. Та объяснила, что надо просто помахать рукой приближающемуся автобусу. Ты и есть остановка. Тридцать второе. ГОЛОЕ ТЕЛО Часто говорят, что на мотоцикле опасно ездить, потому что человек не защищен металлическим каркасом, как в машине. Здесь мне порой кажется, что пешеходы так же уязвимы, как и мотоциклисты, хотя первые всегда на чеку, переходов нигде нет, а водители вовсе не обращают на людей никакого внимания. В любом случае, пешеходы тут делятся на два разряда. Бедняки да иностранные туристы. Впрочем, и тех не так много. Пешеход — это голое тело, движущееся медленнее мотоциклиста. Других голых тел здесь нет. Ни тебе, велосипедистов, ни тем более людей на самокатах. 33. Я слушаю твое молчание. Как-то улучив удобный момент, Я задаю вопрос о гомосексуализме в Ливане. Официально он запрещен, но на практике к нему относятся терпимо. Тем не менее, любой человек может, сославшись на закон, написать донос. На мои вопросы отвечают уклончиво. Знакомый, пока мы едем в машине, показывает мне через стекло огромное граффити. На стене многоэтажки изображена пара целующихся мужчин. «Видишь?» Такого рода рисунки вполне могут существовать. А наша спутница немедленно возражает. Однако тут же написано «Я слушаю твое молчание» по-арабски. 34. Я не знал, что ливанская кухня считается модной. Я рассказываю жителям Бейрута о том, как во Франции, а вернее в Париже, обожают ливанскую кухню. Им приятно и ничуть не удивительно это слышать. Ведь очевидно же, что еда здесь отменная. Но большинство даже не догадываются, что здешняя кухня такая модная за рубежом. «Неужели?» – спрашивают они. «Ливанская кухня?» Я не могу уверенно ответить «да», поскольку этот тренд, как известно, весьма размыт. В нем намешаны ливанские, израильские, палестинские – армянские блюда, то есть это скорее кухня ближневосточного региона, так сказать, восточная кухня с точки зрения европейца. Людей на Западе очаровывает атмосфера ближневосточной кухни как некогда японской, перуанской или какой-нибудь еще. А местные об этом не задумываются, и не меньше японцев удивляются восторгу, какой вызывает их кухня за рубежом. Тридцать Я слушаю твое молчание. В первый вечер, когда я рассказывала, какой противоречивый и двойственный образ Бейрута представлен во французской литературе и кухне, одна из моих подруг заметила. В самом деле, мы совсем не говорим о войне между собой. Мы все достаточно натерпелись, нам уже нечего обсуждать. Однако в разговорах, даже если мои вопросы касаются только еды, довольно часто всплывают воспоминания о войне, вернее, о войнах. Это не менее животрепещущая тема, чем экономика, политика или подобные дела, постоянно сопровождающие нашу общественную жизнь. Здесь проходит так много войн, что время всегда либо довоенное, либо послевоенное, но мирного не бывает». Опять противоречие? Вероятно, обе позиции могут сосуществовать. Если война ежедневно присутствует в сознании людей, ясно, что о ней незачем и говорить. Или что некоторые воспоминания о войне, непонятны людям из других кварталов, тем, кто пережил ее как-то иначе. Зато какие-то воспоминания могут возникать в злободневной полемике, а какие-то долго не проявляющиеся, вдруг всплывают при обсуждении кулинарии. Тридцать У нас разные взгляды. Я рассказываю Камилю про жителей, что растолстели за время войны. Похоже, он не очень верит. Как скажешь. С тех пор за время пребывания в Беруте я собрала множество разных свидетельств, порой противоречивых. Так я поняла, зачем нахожусь здесь. Чтобы собирать рассказы жителей, которыми они не делятся между собой. Не только избегая плохих воспоминаний, но и, возможно, боясь спровоцировать спор на болезненную тему. 37. Образ города, сотканный из истории. Я собираю рассказы жителей, как когда-то делали антропологи. Если мне хочется узнать о чем то больше, я сверяю факты, задавая один и тот же вопрос другим людям, а не обращаясь к документам, хотя я знаю, что устные сведения могут быть неточными. Впрочем, это почти не важно, ведь меня интересует, как возникали эти воспоминания, созданные людьми, как они распространялись и передавались из уст в уста. Я сказала себе, Если каждый согласится поговорить со мной, у меня сложится портрет города, какого нигде больше нет. Как произошло с Марко Поло, когда он вернулся из путешествия, никто не поверил его невероятным историям. 38. Кухня ароматов. Когда говорят о каком-то блюде, непременно описывают его вкус. Если ингредиенты — это слова — то вкус продукта – то же самое, что смысл слова. Но в Беруте я каждый день пробую не букет вкусов, а букет ароматов. Может быть, аромат продукта – то же самое, что звучание слова? Сравнение кажется слишком буквальным, но так же, как звучание выходит на первый план в поэзии, так и в ливанской кухне аромат обретает решающее значение. Можно назвать ее певучий. Тридцать Как готовить кишек? Рецепт от Халеда Слиема. Смешать предварительно промытый и прокипяченный в воде булгур, крупа из пропаренной, высушенной и размельченной твердой пшеницы с йогуртом. Оставить на 2-3 дня при комнатной температуре, следя за тем, чтобы не произошло слишком быстрого сквашивания и не выделилось много кислоты. В это время нужно регулярно и понемногу добавлять сметану. Всего 2 кг сметаны на 1 кг размельченной пшеницы. Когда оптимальный уровень сквашивания достигнут, распределить смесь по доске и высушить ее на солнце. Смолоть и просеять. Получится сухой кислый порошок. Кишек традиционно используется для приготовления лепешек монокиш и входит в состав различных супов. Сороковое. Кварталы. Как-то одна ливанка рассказала мне о лесбиянстве и о движении, назвала некоторые места встреч гомосексуального сообщества, показала частные страницы в социальных сетях. В любом городе всегда есть районы, Отведенные для меньшинств. Какова бы ни была их природа, эти кварталы, которых местные жители даже не замечают, если им они не нужны, существуют для тех, кто их ищет. Можно сказать, понимание города начинается вместе с осознанием подобной многослойности. 41. -е. Мы живем в гетто. Во время одного разговора, не помню о чем, кто-то бросил такую фразу. Мы живем в гетто. Со всех сторон недоступные и опасные регионы. Мы зажаты в этой крохотной стране, малюсенькой области на карте, где берут, кажется, горошинкой. Вот здесь мы все и живем. 42. -е. Остров посреди суши. Зейна Бирашет, иллюстратор, называет свою страну Ливан весьма необычным островом, островом посреди суши. Туда нельзя попасть наземным путем. Пересечь сухопутную границу практически невозможно. 43. Яблоки гниют. Ливан, производящий яблоки в объеме 350 тысяч тонн ежегодно, четверть от того, что производится во Франции, славится климатом, благоприятным для выращивания этого древнего фрукта и гордиться разнообразием его сортов. Однако из-за непростой ситуации на границах, практически изоляции, производители яблок оказались в трудном положении. Объем экспорта яблок и в Египте, и в Сирии, и в других странах Персидского залива значительно снизился. Даже фрукты не могут отправиться в путешествие. 44. -е. Руки создают форму. Если продукты вроде овощей и рыбы имеют собственное тело, мы можем лишь его деформировать, разрезать, очистить от кожуры, раскрошить, разорвать или нарезать на терке. Но тесто живет совсем иначе. Там идет формовка. Тесто формируется руками. Кебех – одно из знаковых блюд кухни Ливана, Армении – и вообще всего Ближнего Востока, представляет собой тесто из рубленного мяса с булгуром, начиненное, сформированное в виде котлетки и поджаренное во фритюре. Вариантов приготовления блюда масса. Можно сделать фарш из рубленного мяса с картофелем. Можно использовать ягнятину, баранину, говядину или рыбу. Можно даже заменить мясо тыквой или нутом. В кибех можно добавлять или не добавлять разные специи и травы. Можно готовить блюдо в духовке, на гриле или даже есть сырым. При таком разнообразии встает вопрос, что же такое кибех? Кажется, будто любое блюдо на свете можно назвать этим словом. В наиболее стандартном варианте кибеха, чтобы поместить начинку внутрь, Берут комочек теста и, вращая его указательным пальцем, понемногу выдавливает в нем углубление. Этот процесс родни ремеслу гончара, когда тот формирует чашу, помещая руку внутрь углубления и вращая комок глины. Также и повар создает в тесте полость, куда позже положит начинку. Разумеется, полость служит именно для начинки, но иногда ее не кладут, и котлетка получается пустой. А затем, без лишних слов, этот кибех с секретом подается на стол. Сорок Движение рук, создающий кибех. Словно невзначай, через год после моей поездки в Берут, шеф-повар Карим Хайдар предложил мне написать для его книги текст о движениях рук, создающих кибех. Он хотел, чтобы я увидела, как он готовит это блюдо. Меня впервые попросили понаблюдать за процессом готовки, чтобы после превратить жесты в слова. 46. Кибех – связующий элемент ливанской кухни. Карим Хайдар рассказывает. Кибех – связующий элемент ливанской кухни. Это блюдо, которое едят все ливанцы. Все без исключения. Если ты беден, можешь положить меньше мяса и больше булгура, все равно будет вкусно. Если ты богат, можешь добавить больше кедровых орехов. Эта история напомнила мне другую. Рассказ алжирского писателя Абделькадера Джимая. В детстве он любил манную крупку, которая оставалась на следующий день после приготовления кускуса. Он насыпал ее в отцовскую чашку с недопитым кофе и добавлял туда сахар. Зерна разбухали, и получал что-то вроде теплого пироженого из манки. Автор так хорошо описывал тот вкус, запах кофе, смешанного с маслянистой крупкой, которую он ощущал, поднося чашку к лицу, и даже кристаллики сахара, соскабливаемые чайной ложечкой. Что мне захотелось приготовить кускус, только чтобы попробовать его растворимое пирожное. Когда я рассказала его историю другому магрибскому интеллектуалу, он посмотрел на меня с недоумением. «Зачем тебе пробовать нечто столь неаппетитное?» В тот момент я поняла, что эти двое были из совершенно разных слоев общества и что у каждого свой кускус, так же, как и кибех. Нет никакого единого рецепта. Кибех может рассказать о жизни каждой семьи, где его готовят. Сорок Киби, кибе. Именно потому, что слово кибех имеет настолько широкое значение, он пополнил список национальных блюд наравне с кускусом. На Гаити, куда кибех проник благодаря сирийско-ливанской общине, он известен под названием киби. Его готовят даже в ресторанах традиционной гаитянской кухни. В Бразилии это блюдо называется кибе, кибех, кеббе, кебех, кибе, кубе, убех, куби, кибе и чликёфте, кибе. Сколько вариантов произношений, столько и написаний. Сколько разных названий, столько и рецептов. Это блюдо вечно меняется. Его рецепт постоянно варьируется от местности к местности. Среди сотен миллионов пустых желудков, отражая вкус каждого региона, каждой семьи, для всех оно имеет свое значение. 48. Нечто чувственное По моему личному убеждению, это блюдо приобретает универсальное значение именно благодаря движениям рук. Мне кажется, все блюда, которые приобрели статус интернациональных, имеют одно общее свойство. Повар либо замешивает тесто, преобразуя мироздание, либо заключает вселенную в кокон. А порой и то, и другое. Паста, пицца, рамен, тако, баядзы, гёдза, равиоли, пирожки, оранчини, маньтоу, яйца по-шотландски, фалафель. Разминается плоть, создается форма. Движением руки жизнь вдыхается в полость из теста, бережно прикрываемую ладонью. Если тесто кожный покров, то кибех, выставляющий начинку наружу, куда чувственнее других фаршированных блюд, где она спрятана внутрь. Он словно обнаженная плоть, и эту плоть лепит нежно, двумя руками. Сорок «Дробление кедровых орехов». И снова Карим. Он вспоминает, как в детстве с друзьями ходил собирать кедровые шишки. Если разломить, из них с хрустом выпадают крошечные коричневые семена. Кедровые орешки. Роскошное лакомство прямо с ветки. И почему мы, японцы, никогда так не делали? По крайней мере, в моем детстве. Хотя кедров у нас много. Чуть позже я выяснила, что кедровые орехи, растущие в Японии, не годятся в пищу. Поразительно, сколько продуктов мы едим, не задумываясь об их происхождении. 50. Блюда не исчезают. Один из жителей Берута сказал мне, «Эти блюда никуда не делись, они не исчезают. Просто некоторые женщины больше не хотят их готовить». 51. Сочетание белого. Один японец лет 70 рассказал мне о блюде под названием шира ае, что можно перевести как сочетание встречи белого. Конские кишки промывают, тонко нарезают и смешивают с тофу. шира ае готовят во многих регионах Японии. Отжатый и приправленный сыр тофу смешивают с рыбой, различными фруктами и овощами. Но впервые я услышала именно о варианте с потрохами. Сам японец и его родственники работали на скотобойне. Блюдо по его рецепту получалось кипенно-белым. «Оно предназначено для свадебных церемоний», — добавил он. «Это блюдо почти забыто. Моя невестка больше его не готовит, ведь на это уходит несколько часов. Я тебя научу». «Когда вернешься, сказал он с грустной улыбкой. «Блюдо существует, существует его рецепт, но постепенно оно становится призраком. Блюдо не умирает как человек, оно улетучивается, но может однажды вернуться к людям. С тех пор меня не отпускает призрак шарая, самого чистого, безупречно белого свадебного угощения». 52 мигли. Рецепт мигли, что переводится как «томить» – кушанье, которое готовят с прибавлением в семье и на Рождество, рождение Христа. Один стакан молотого риса, два стакана сахара, шесть стаканов воды, немного корицы, кедровых и грецких орехов, миндаля и фисташек. Готовить на медленном огне, слегка помешивая, полученную массу, напоминающую заварной крем, остудить в холодильнике. Считается, что корица стимулирует лактацию. 53. И снова о безопасности. Мне постоянно говорили, напоминали, да я и сама сразу заметила, «Берут на удивление безопасный город. До сих пор не понимаю, почему. Я видела, как два человека что-то обсуждают, в то время как машина одного из них стоит с составленным внутри ключом зажигания на другой стороне улицы. В кафе люди часто не берут с собой вещи, выходя покурить. Может, потому что эти кварталы поделились на общины», и появление чужаков не остается незамеченным, или это отголоски времен, когда по городу ходили патрули, или я просто привыкла, что в Париже нужно всегда быть на чеку. 54. -е. Почтовый ящик, электричество, водопровод. Здешние контрасты иногда поражают. Те, у кого есть средства, могут позволить себе все необходимые удобства. Вы порой даже не замечаете, что электричество подается не круглосуточно. Если у вас горит свет, значит, включен генератор, который вряд ли есть в более скромных жилищах. Почта работает, скажем так, не очень оперативно, и людям приходится просить путешественников привезти им книги или какие-либо другие вещи. Это же явление я наблюдала в Иране. Впрочем, оно, должно быть, существует во многих других странах. Добавим сюда перебои с подачей воды. Всего один раз в день питание прерывается, и за те 10 секунд, что включается генератор, вы вдруг понимаете, кто-то сейчас остался без электричества. Будучи в Беруте, я еще не знала, что все эти инфраструктурные проблемы, отягощавшие жизнь ливанцев, год спустя приведут к революции. 55. -е. Гитлер. Кастра. В популярном ресторане «Барбар», чья вывеска красуется в квартале Хамра, также подают мороженое и фруктовые соки. Среди разнообразных фруктовых смесей с невероятными названиями «Панама», «Галази», наверное, от английского Galaxy, «Галактика» или «Майами», встречаются такие, как «Гитлер» или «Кастро». Конечно, можно предположить, что это как-то связано с местным контекстом. Мне советовали не обращать внимания и говорили, что это все от невежества. И тем не менее, Гитлер показался мне напитком самым неаппетитным названием из всех, что я видела. 56. -е. Запах музея. Бейт, Бейрут. Когда-то у каждого места был свой запах. Не только участных домов, но и у книжных магазинов, лавок с корзинами или коврами, ратуш. В доме Берута на выставке, посвященной городскому фотоателье, представлены семейные фотографии и исходные фотопленки. Войдя в музей, вы сразу узнаете этот аромат. Вы вспоминаете, что пленки пахли по-особенному, по-особенному пахли и фотографии. И даже история фотоателье имела свой неповторимый запах. 57. -е. Запах музея. Предметы. Музеи тоже пахли по-особенному. Сегодня там можно почувствовать разве что аромат смолы. Но мне вспоминается этнографический музей в Осаке, куда мы ходили на экскурсию с классом. Мне было лет 9 или 10. Запахи кожи, дерева, растений, тканей и других натуральных материалов сразу ударили мне в нос. Помню, я ощутила почти физический шок. Это была, наверное, моя первая настоящая встреча с другими культурами, другими эпохами. Благодаря запахам я узнала, что экспонаты сделаны из материалов, созданных природой, и что даже со временем они продолжают выделять ароматические частицы. Они живут своей жизнью. 58. Запах музея – место. Музей современного искусства «Мамсо» в Женеве, здание которого когда-то принадлежало Женевскому обществу физических инструментов, до сих пор хранит запах своего прошлого. Одна моя подруга, работавшая там, Призналась, что в конце дня, когда она выходила из музея, ее пальто было насквозь пропитано запахом, напоминающим керосин, по которому в ней легко было узнать музейную обитательницу. 59. Запах как искусство. В книге «Квартира на Уране» Поль Б. Пресиада рассказывает, как в 2015 году Во время поездки в Берут на форум, посвященный культурным практикам, он столкнулся с мусорным кризисом, вызванным закрытием главной свалки, куда свозились все городские отходы. Пресъяда описывает горы мусора, скопившегося у автотрасс и гниющего на земле, одновременно мягкой и беспощадной. Временами волны тошнотворного запаха делают воздух непригодным для дыхания. Активисты рассказали мне, Что готовит акцию «Ты воняешь», критикующую коррупцию правительства и его связи с местной мафией. И заключает «Запах нечистот, сильный, летучий, неконтролируемый, телесный, действует подобно искусству. Он делает видимым то, что без него осталось бы в тени». 60 Запах жителя Токио. Можно ли узнать жителя Токио по его запаху? Конечно, рацион влияет и на тело человека, и на его запах. Но передает ли город свой запах жителям?